Понедельник, 10 декабря. Утром скульптура. После полудня кончаю корсаж и букет смеющейся головки. Это плутовка, полутанцовщица, полунатурщица, и смеется она призабавно. Эта вещь кончена. При газе рисунок читающей женщины. Тоже кончено. Вот если бы так шли все дни... Это было бы славно. Но десятки никому неизвестных людей делают то же, что я, и не жалуются на удушье от избытка гения. Если ты, матушка, жалуешься, что гений твой душит тебя, так это просто-напросто значит, что его вовсе и нет. Люди, действительно обладающие гением, имеют и достаточно сил, чтобы выносить его. Слово «гений» обладает тем же свойством, что и слово «любовь». В первый раз едва решаешься написать его, а как раз написал, и пойдешь употреблять его каждый день по поводу каждого пустяка. Впрочем, это же можно сказать и обо всем, что кажется с первого раза огромным, страшным, неприступным. Как раз коснулся-таки его, и ну возиться с ним точно для того, чтобы вознаградить себя за долгую нерешительность. Это глубокомысленное наблюдение, кажется, однако не очень-то ясно. Ну, да ведь надо же так или иначе истратить ту порцию самой себя, которая предназначена на этот день. До семи часов я работала, но часть еще осталась. Надо же излить ее хоть при помощи пера. Я худею. О, Господи, будь милостив ко мне. Воскресенье, 23 декабря. Истинные художники не могут быть счастливы. Во-первых, они отлично знают, что толпа не понимает их. Они знают, что работают для какой-нибудь сотни людей, а все остальные руководствуются в своих суждениях своим скверным вкусом или каким-нибудь фигаро. Невежество в вопросах искусства поистине ужасающее во всех классах общества. Люди, рассуждающие толково, придерживаются того, что они вычитали или слышали от так называемых знатоков. Вообще, однако мне кажется, что бывают дни, когда относишься ко всем этим мелочам как-то уж слишком непосредственно. Бывают дни, когда нелепый разговор как-то особенно невыносим, когда весь этот вздор причиняет вам страдания, когда, прослушав в течение двух часов обмен нелепостей, не имеющих даже достоинства веселости или светского блеска, впадаешь в настоящую тоску.